Глава 36. «Эрика, милая!» — улыбнулся Адриан, заключив меня в крепкие родительские объятия. Затем, слегка отстранившись, он осмотрел меня с ног до головы и покачал головой. «Исхудала ты, как моя девочка. Должно быть, ты сильно переживала по поводу изменившегося дара. Как только ректор сообщил нам, что ты пришла в себя, я сразу же договорился с королем об экстренном телепорте в Сейданию, Я широко улыбнулась, не в силах отвести от него взгляд. Широкие плечи, уверенные движения и доброе, но немного самодовольное выражение лица. Коротко подстриженные черные волосы, темно карие глаза и глубокий загар выдавали в нем коренного южанина в девятом поколении. «А мама не приехала?» — спросила я отца, с тревогой глядя в его глаза. Обычно мои родители надолго не расставались и в каждое путешествие отправлялись вместе, оставив меня на попечение бабушек и дедушек. Поэтому видеть его одного без мамы было по меньшей мере странно. «Понимаешь ли, тут какое дело?» — замялся Адриан. Однако в его взгляде не было ни грусти, ни печали. По состоянию здоровья ей запрещены перемещения через телепорты. Я нахмурилась. Перемещаться таким образом было вредно маленьким детям, беременным женщинам и старикам. И если мама не смогла приехать, то это значит... «Весной у тебя появится брат или сестра», — с нежностью произнёс отец и, не сдержавшись, снова крепко обнял меня. «Неожиданно!» — радостно засмеялась я, прижавшись щекой к груди родителя. «Ну, поздравляю вас с мамой!» За моей спиной раздалось деликатное покашливание и голос до Ориона. «Как я и обещал, господин Корра, с вашей дочерью все в порядке». Обернувшись, я увидела вошедших в кабинет Олена и Кристиана. На декане боевого факультета красовался форменный пиджак с эмблемой Академии. И где только успела раздобыть его за такое короткое время а волосы по-прежнему прикрывали израненную часть лица. На секунду задержав на мне свой взгляд, Альсар уверенно подошел к нам с папой, остановился в двух шагах и низко поклонился. «Приветствую вас, господин Адриан Корра, в стенах Академии Дальстат. Меня зовут Ален Альсар, я декан факультета боевых заклинаний». Тут случилось невероятное. Мой отец, мягко отстранив меня, подошел к боевику и встал перед ним на одно колено, склонив голову. Знак проявления высшей благодарности, как гласят традиции хатрей. Мне до сих пор не доводилось не только видеть, но даже слышать о том, чтобы мой отец склонялся перед кем-то. Он разговаривал на равных даже с королем. Я с большим удивлением смотрела то на отца, то настоль же удивленного таким поступком Алена. И лишь Кристиан был задумчив, словно его мысли витали за пределами кабинета де Фарнама. Я не могу выразить словами, благодарность за спасение жизни моей дочери, господин Альсар, поднявшись на ноги, произнес Адриан, с уважением глядя на боевика декана. Признаться, когда Глен сказала, что моя дочь будет единственной учащейся женского пола на вашем факультете, я слегка переживал. Боялся, что вы можете быть излишне пристрастны к моей эре. «Папа, зря ты переживал». Я хотела деликатно промолчать, вспомнив первые дни на факультете боевых заклинаний, но слова сами сорвались языка. «Господин Альсар — самый лучший преподаватель и декан». «Мне невероятно повезло, что я оказалась именно на его факультете». Кристиан саркастически хмыкнул, стоя сбоку от отца с Оленом. «Я осторожно посмотрела на Де Ориона и увидела, как он показывает мне кулак, а затем прикладывает палец к своим губам. «Чуть не проболталась», — запоздала, подумала я. «Как бы отец ни был благодарен Олену, знать о наших отношениях ему нельзя». «По крайней мере, до тех пор, пока я не закончу академию. Получу диплом, и можно будет официально представить его папе в качестве моей пары». Отец, даже не подозревая, что творится в мыслях родной дочери, подробно расспрашивал Альсара о полученных ранениях. Боевик держался с достоинством, уверяя, что чувствует себя прекрасно и не испытывает никаких неудобств из-за внешнего вида. «Но как ваша супруга отнеслась к тому, что вы рисковали жизнью, спасая мою адептку?» С любопытством спросил Адриан Аллена. Я мгновенно напряглась, боясь и одновременно желая услышать ответ декана. «Господин Кора, я не женат». С улыбкой полной тепла он посмотрел на меня и, помолчав, добавил. «Но моя возлюбленная уверяет, что шрамы нам не помешают». «Чудесная женщина! Такие сейчас редкость!» расчувствовался мой отец. «Вам крупно повезло, господин Альсар!» «Вы даже не представляете, насколько!» с серьёзным видом согласился с ним Олен, однако в его глазах плясали озорные чертенята. «Вот бы Эри найти такого же мужа, как вы!» не унимался Адриан. «Дома в хатре у нее отбоя не было от поклонников. «А она на них даже внимания не обращала. Ей, видите ли, сказочного принца подавай». «Скорее боевого мага с ужасным характером», прочитала я по губам деариона, нахмурилась и сама показала ему кулак. Он лишь усмехнулся и демонстративно закатил глаза. «Уверен, Эрика выберет самого достойного мужчину. Я лично прослежу, чтобы она не отвлекалась, на кого попало». «Об этом даже не переживайте. Близко к ней никого не подпущу», — с энтузиазмом отвечал моему отцу Ален. «Но сейчас ей надо сосредоточиться на получении диплома. А вот потом...» «Ладно», — не выдержав представления, что устроили два боевых мага, Кристиан хлопнул в ладоши, призывая ко всеобщему вниманию. «Господин Корра, вы, наверное, очень устали с дороги». «Телепорты — величайшее изобретение, но отнимает слишком много сил даже у опытных магов. Господин Альсар проводит вас в гостиницу, а вечером мы встретимся с вами в лучшем ресторане города и обсудим дальнейшие перспективы обучения вашей дочери в Академии Дальстат. Ректор де Фарнам сейчас находится во Дворце Его Величества по поручению, но как освободиться, присоединиться к нам? «Благодарю вас, господин де кивнул ему Адриан, — и снова обратил все свое внимание на Олена. Боевики плавно перешли на обсуждение учебных процессов хатры и сейдания, и, увлеченные друг другом, тут же покинули кабинет ректора де Фарнама. «Рано радуешься», — проворчал Кристиан, когда мы остались наедине. «Это сейчас, господин Коро, так вежлив с Оленом. Если он узнает о том, чем вы занимались в его кабинете...» «Ходить твоему ненаглядному с разбитым лицом!» «Мы не...» — промямлила я мигом краснее. Оставшись наедине с деканом спецкурса, которому за одно лишь утро я успела нахамить и попасться в постыдную ситуацию, я вновь испытала чувство жгучего стыда. «Ничего такого не было, господин Дарион. «Скажи спасибо, что я вам помешал, и вы не успели!» — строго отчитывал меня декан. «Ладно, Олен, с ним я уже поговорил, о толку. Он вспыльчивый, порывистый мужчина. Но от тебя я ожидал большего благоразумия и осторожности Корра. Если бы на моем месте был бы кто-то более любопытный, вломился бы к вам без предупреждения. Подглядывание в замочную скважину, между прочим, тоже никто не отменял. Виновата!» Склонив голову, прошептала я. «Больше этого не повторится. Обещаю». Кристиан громко вздохнул, затем положил ладонь мне на плечо и молча указал в сторону двух диванов, что стояли прямо в центре кабинета ректора де Фарнама. Я осторожно села на край и вопросительно посмотрела на декана. Де Орион сел напротив меня и спросил. «Эрика, почему ты не хочешь учиться на моем факультете?» Это не так. Я слишком активно замахала руками, на что дикан покачал головой и велел «Не лги мне, Кора». Я вздохнула и замолчала, пытаясь подобрать слова так, чтобы не обидеть Дариона. Мне очень нравился Кристиан. Он всегда приходил мне на помощь. Защищал меня и оберегал, хотя я была для него совершенно посторонним человеком. Лишь одной из нескольких сотен адептов Академии Дальстат. Однако дело было совсем не в нем. Понимаете, я всегда росла, глядя с восхищением на моего отца. В двадцать с небольшим лет он уже стал национальным героем, когда спас нашего короля. Если Ален сильнейший боевой Максии Дании, то мой папа самый сильный и опытный боевик на всем материке. «А кто я?» В свои двадцать лет я столкнулась с неконтролируемым даром. «А если я привезу на родину диплом спецкурса, а не факультета боевых заклинаний, на меня будут смотреть с жалостью, как на неудачницу, неспособную продолжить наследие Адриана Корра?» Лицо Кристиана медленно прояснилось, как небо после ненасти. Между его бровей залегла глубокая морщинка, свидетельствующие о том, что он погрузился в раздумье. Я смотрела на него с затаённой надеждой и страхом, понимая, что именно сейчас решается моя судьба как адепта Академии Дальстат. Наконец, Дарион поднял на меня взгляд, и края его губ тронула легкая улыбка. «Есть у меня способ, как тебе помочь, Эрика Кора, Но для этого я должен получить разрешение ректора, твоего отца и Олена». Не буду задерживать тебя, только не забудь забрать выписку из лечебного крыла. И возвращайся в свою комнату. Да, кстати, вас с адепткой Денурой расстелили по разным этажам. Но зачем? Некоторое время, пока твой дар не успокоится, тебе лучше пожить одной. Затем найдем тебе новую соседку со спецкурса. Ключ от комнаты возьмешь у Костелянши с пятого этажа. Мы с Оленом уже перенесли в нее твои вещи». В груди что-то больно кольнуло, как будто закончилась очередная глава моей жизни. Но, с другой стороны, я испытала огромное облегчение. Алиса в последние дни была крайне нервной и явно подозревала о связи между мной и Оленом. К тому же на меня до сих пор давила смерть Джейды, и я боялась, что соседка может обвинить в случившемся меня. Попрощавшись с Кристианом, я вышла в коридор и покосилась в сторону кабинета Альсара, чувствуя, как меня вновь накрывает волна стеснения за откровенную сцену в его кабинете. «Если бы папа узнал, что я целовалась с Аленом за несколько минут до нашей встречи, он бы выпорол меня при всех и увез в родное поместье. Великая богиня!» Неужели я стала одной из тех распутных девиц, что с легкостью дразнят мужчин, испытывая их терпение? Но... но я бы все отдала, чтобы пережить это снова. Чтобы вновь ощутить вкус его губ и услышать его тихое «моя эри». И от этого чувствую себя еще более неловко. Я медленно направилась по коридору в сторону ученического крыла и думала, что моя жизнь, возможно, началась сегодня с чистого листа».